В 7.30 утра, когда заключенные выходили на работу, на вахту доставили маленького, словно урезанного в два раза большеголового человечка с еле наметившейся шкиперской бородкой. Он был одет в мятые брюки и грязную распахнутую телогрейку, которая сидела на нем, как длинное пальто. Под телогрейкой виднелась футболка с низким треугольным вырезом, какие давно уже не носят. Даже в секонд-хенде таких не найдешь. В этой одежде Тарзана когда-то очень давно задержали после драки в одной из московских пивных. Двое его недругов остались калеками. Ну а Тарзану досталось восемь лет колонии и небрежно замытое темное пятно на футболке. И не разобрать уже кровь это или пиво, или, скажем, компот. «Геннадий Кульбаш» взглянул из-под бровей дежурный, сверяя лицо стоящего перед ним человека с карточкой на справке об освобождении. На этом лице появилось упрямое выражение, с каким Тарзан обычно орал «Я Бруно Аллегро! Я звезда! Я человек ядро! А ты кто?» Но на этот раз он сдержался. «Кульбаш, кульбаш! Не видишь, что ли?» — проворчал он. «Давай сюда бумаги и поставим точку в этом гнилом деле». Лейтенант через окошко протянул ему прозрачный пакет с документами и личными вещами. «Собственно, вещей было только две». Дешевая зажигалка и ключ от циркового вагончика, который данным давно уехал и неизвестно, где находится. «Больше не бузи, кульбаш», — сказал дежурный, — «и успехов тебе на воле». «Будь здоров, дылда», — ответил Тарзан. Он небрежно рассовал содержимое пакета по карманам, толкнул ногой дверь контрольного пункта и вышел прочь. «Воля!» Чахлый тополь напротив КПП. У ворот толкутся четверо освобожденных, переминаются с ноги на ногу, разговаривают о чем-то, вроде как боятся разойтись по одному и окунуться в непривычный и сложный мир, где их никто не ждет. Грунтовая дорога, в которой, словно золотые самородки, в долине реки Клондайк попадаются куски разбитого асфальта. По правую руку от Тарзана, километрах в двух по дороге, серые шиферные крыши поселка — где живет часть личного состава колонии. А по левую руку стоят два черных БМВ, похожих на породистых немецких догов, совсем не вписывающихся в этот унылый пейзаж. Дверь одной из машин открылась, оттуда вышел человек, чем-то похожий на Магомеда, только помоложе. На его лице выделялись такие же буквы «Т» сросшиеся брови и крупный кавказский нос. Человек подошел к Тарзану, протянул крепкую ладонь. «Меня зовут Тимур. Мага велел встретить тебя и позаботиться обо всем. Поедем в мой дом хлеб-соль кушать. Ты мой гость. Отдохнешь, сил наберешься, а потом посадим тебя в самолет и отправим в Москву». Тарзан, оценивающе осмотрел кавказца, потом перевел взгляд на машины. Заднее окно второго БМВ отъехало вниз, выпустив наружу пульсирующие, возбуждающие звуки музыки. Из салона показалось миловидное девичье лицо. «Ой, девчонки, он такой милый такой грустный!» — взвизгнул тонкий голос. «Садись к нам, мужичок, мы тебя развеселим!» Тарзан довольно хмыкнул, пожал, наконец, протянутую руку и крикнул девчонкам. «Ну, мощалки, вам придется постараться!» Четверо освобожденных зэков, все из черной масти, открыв рты, с завистью смотрели, как карлик нырнул в комфортабельный салон шикарной машины, откуда тут же выплеснулись женские взвизгивания и циничный смех. Черные БМВ, раскачиваясь на ухабах, покатились в сторону города, постепенно набирая скорость. Блатные с завистью смотрели им вслед».